13. -е. У двери викинга Адамберг поймал такси, чтобы отвезти Данглара домой, а потом стоял под окнами Камиллы. С тротуара были видны освещенные стекла ее мастерской под крышей. Несколько минут он устало глядел на свет в окне, опершись на капот чьей-то машины. Тело Камиллы заставит исчезнуть. Картина этого странного утомительного дня и вскоре от Бредней про чуму. останутся лишь обрывки. Затем легкая дымка, и они исчезнут совсем. Он забрался на восьмой этаж и бесшумно вошел. Когда Камилла сочиняла, она оставляла дверь полуоткрытой, чтобы ее не прерывали на середине такта. Сидя за синтезатором с наушниками на голове и держа руку на клавиатуре, она улыбнулась ему «Знаком» давая понять, что еще не закончила работу. Адамберг стоял, слушая звуки, долетавшие из наушников, и ждал. Девушка работала еще минут десять, потом сняла наушники и выключила синтезатор. «Это будет приключенческий фильм?» – спросил Адамберг. «Фантастик», – ответила Камила, вставая. «Пока только одна серия, а мне заказали шесть». Камилла подошла к Адамбергу и положила руку ему на плечо. «Там про одного типа, — сказала она, — который ни с того ни с сего появляется на земле. У него полный набор паранормальных способностей, и он хочет всех уничтожить. Неизвестно почему. Похоже, этот вопрос никого не волнует. Желание убивать сейчас удивляет не больше, чем желание выпить. Он просто жаждет смерти, и все» так задумано, и у него есть одна особенность — он не потеет. — У меня тоже фантастика, — сказал Адамберг, — пока только первая серия, и я ничего не могу понять. На земле появился тип, который хочет всех уничтожить, и особенность его в том, что он изъясняется на латыни. Среди ночи Адамберг проснулся от того, что Камилла тихонько пошевелилась. Она спала, положив голову ему на живот, а он руками и ногами прижимал ее к себе. Это его слегка удивило. Он осторожно подвинулся, чтобы дать ей место. Четырнадцатое. С наступлением ночи на маленькой дорожке, ведущей к ветхому домишке, появился человек Он знал наизусть каждый стертый камень под ногами и полировку старой деревянной двери, в которую стукнул пять раз. Это ты? Я, Мане, открывай. Высокая дородная старуха с лампой в руке провела его в кухню, одновременно служившую гостиной. В маленькой прихожей не было электричества. Он тысячу раз предлагал Мане сделать доме ремонт, благоустроить его, но. Она всякий раз упрямо отказывалась. «Потом, Арно, — говорила она, — когда это станет твоим, а мне плевать на удобство». Потом она показывала ему свои ноги, обутые в грубые черные мокасины. «Знаешь, сколько мне было, когда мне купили первую обувь? Четыре года. А до этого я бегала босиком». знаю, она, — говорил мужчина, — но ведь... Крыша течет, и от этого гниет пол на чердаке. Я не хочу, чтобы в один прекрасный день ты провалилась. — Не лезь не в свои дела. Человек опустился на цветастый диванчик, и Мане принесла подогретого вина и тарелку лепешек. — Раньше, — сказала Мане, ставя перед ним угощение, я могла стряпать тебе лепешки из сливок, Но теперь не найдешь такого молока, чтоб давало сливки. Прошли те времена, да? Прошли. Теперьшнее молоко хоть десять дней продержи на воздухе. Оно только плесенью покроется, а сливок не даст. Ни грамма. Сейчас не молоко, а вода. Приходится класть сметану. Мне приходится это делать. Арно? Знаю, мане. — сказал Орно, наполняя большие стаканы, которые принесла старуха. — Они намного хуже. — Нет, такие же вкусные, я тебя уверяю. Не волнуйся ты из-за этих лепешек. — Ты прав, хватит вздор молоть. Как твои дела? — Все готово. Лицом она расплылось в жестокой улыбке. — Сколько дверей? — Двести пятьдесят три. Я работаю все быстрее и быстрее, знаешь, получается очень красиво и четко. Улыбка старухи стала еще шире, но немного смягчилась. — Ты очень способный, мой Арно, и ты восстановишь свои способности, могу поклясться на Библии. Арно тоже улыбнулся и положил голову на большую, рыхлую грудь старой женщины. От нее пахло духами и оливковым маслом. Все, малыш, повторила она, гладя его по голове, они сдохнут. Все, До единого, сами подохнут, без посторонней помощи. Все, повторил Арно, крепко сжимая ее руку. Старуха вздрогнула. Где твое кольцо, Арно? Где оно? Не тревожься, сказал он, выпрямляясь. Я просто надел его на другую руку. А ну, покажи. Арно протянул ей правую руку, средний палец которой украшало кольцо. Старуха провела большим пальцем по маленькому бриллианту, который блестел у него на ладони. Потом сняла кольцо и надела ему на левую руку. — Носи на левой руке, — приказала она, — и никогда не снимай. — Хорошо, не волнуйся. — На левом безымянном пальце, Арно. — Ладно. Мы столько лет ждали, и сегодня вечером все свершится. Благодарю Господа за то, что позволил мне дожить до этой ночи, а если он это сделал, Арно, значит, на то была его воля. Ему было угодно, чтобы я жила, а ты смог совершить то, что задумал. Это правда, мона. Выпьем, Арно, выпьем. За тебя. Старуха, Подняла стакан и чокнулась сорно. Они молча вышли, не размыкая рук. — Довольно вздор молоть, — сказала мана. — Ты хорошо подготовился? — Кот знаешь. — Этаж тоже. — Сколько их там? — Он живет один. — Пойдем, возьмешь их? Тебе надо спешить. Я их двое суток морила голодом набросится на него, как бешеные псы, на день перчатки. Вслед за Мане Арно стал подниматься по ветхой лесенке, ведущей на чердак. — Не сверни себе шею, Мане. — Не беспокойся. Я тут дважды в день карабкаюсь. Мане легко взобралась на чердак, откуда доносился пронзительный писк. — Тихо, малыши, — приказала она. — Посвяти мне, Арно, вот... На эту слева. Арно направил свет лампы на просторную клетку, где копошилось штук двадцать крыс. Глянь на эту в углу, она скоро сдохнет. Уже завтра у меня будут новые. Они точно заражены? Заражены до мозга костей. Ты что, мне не веришь? Это в знаменательный вечер. — Конечно, верю, но лучше положи мне десять вместо пяти. Так будет надежнее. — Могу положить пятнадцать, если хочешь, чтобы ты не беспокоился. Старуха подняла с пола тряпичный мешок, валявшийся у клетки. — Позавчера умерла от чумы, — сказала она, помахивая им у Арно перед носом. — Сейчас соберем. У нее блох. И в путь. Посвети ко мне. Арно наблюдал, как Мане управляется сдохлой крысой. Осторожней. Вдруг они тебя укусят. Ничего я не боюсь. Понятно тебе? Проворчала Мане. Я с головы до ног в масле. Ты доволен? Через десять минут она бросила крысу в помойку и протянула Арно большой конверт. — Двадцать две блохи, — сказала она, — теперь у тебя целый запас. Он осторожно сунул конверт во внутренний карман куртки. — Я пошел, мана. — Открывай его быстро, одним махом, и суй под дверь. — Открывай, не бойся, ты хозяин. Старуха на мгновение прижала его к себе. — Довольно вздора, — сказала она. Теперь твой выход. Храни тебя, Господь, и держись подальше от полицейских. 15. Адамберг появился на работе в 9 утра. В субботу здесь было тихо, народу мало, никто не сверлил стены. Данглара не было, он наверняка пожинал плоды вчерашнего омолаживания, Викинге, а у него от прошедших суток осталось только то особенное ощущение после ночи, проведенной с Камилой, некая истома в мышцах, ног и спины, которые он будет чувствовать часов до двух, словно приглушенное эхо, звучащее в теле, а потом это пройдет. Все утро он снова обзванивал полицейские участки. Никаких происшествий, ни одной подозрительной смерти в домах, помеченных четверкой. Зато появились три новых жалобы о порче имущества в первом, шестнадцатом и семнадцатом округах. Снова те же четверки. И та же надпись «С.Т». Напоследок он позвонил Брею в судебную полицию. Брей был дружелюбным человеком, со сложным характером, ироничный эстет и талантливый кулинар, качества, которые не позволяли ему судить о людях горяча. На набережной Арфевр, где назначение Адамберга главой отдела по расследованию убийств, многих удивило, поскольку всем была известна его медлительность, небрежность в одежде и загадочные успехи в раскрытии преступлений. Брей был одним из тех редких людей, которые принимали Адамберга таким, какой он есть, не пытаясь его переделать. Такая терпимость была тем более ценна, что Брей пользовался влиянием в префектуре. — Если в этих домах что-нибудь случится, — закончил Адамберг, — будь добр, дай мне знать, я уже давно за ними слежу. — То есть передать дело тебе? — Да. — Ладно. — Обещаю, — сказал Брей, — хотя на твоем месте я бы не беспокоился. Такие парни, как твой воскресный художник, обычно простые бездарности. И все-таки я беспокоюсь и слежу за ним. — У вас уже решетки поставили? — Два окна осталось. — Приходи как-нибудь поужинать, я приготовлю суфле и спаржи с кервелем. — Даже ты удивишься. Адамбер, улыбаясь, повесил трубку и, сунув руки в карманы, пошел обедать. Часа три он бродил под хмурым сентябрьским небом и снова появился в уголовном розыске уже далеко за полдень. При его появлении незнакомый полицейский встал по стойке смирно. Бригадир Ламар тут же отрапортовал он, застегивая пуговицы на куртке и уставившись глазами в стену. — В тринадцать часов сорок одну минуту вам звонили. Звонивший назвался Эрвэ де Камбре и хотел, чтобы вы перезвонили ему по указанному номеру. Закончил он, протягивая записку. Адамберка глядел Ломара, стараясь поймать его взгляд. У того оторвалась пуговица и упала на пол, но он продолжал стоять, вытянув руки по швам. Своим высоким ростом, светлыми волосами и голубыми глазами он напоминал хозяина викинга. — Вы нормандец, Ламар? — спросил Адамберг. — Так точно, комиссар. Родился в Гранвиле. Вас прислали из жандармерии? — Так точно, комиссар. Я участвовал в конкурсе, чтобы меня перевели в столицу. — Можете поднять свою пуговицу, бригадир? — сказал Адамберг. — И можете сесть. Ламар повиновался. — И вы можете посмотреть на меня. Постарайтесь смотреть мне в глаза. На лице бригадира отразилось легкое замешательство. Он упорно продолжал смотреть в стену. — Это в интересах работы, — пояснил дамберг Сделайте над собой усилие. Бригадир стал медленно поворачивать лицо. — Достаточно, — остановил дамберг Больше не нужно. Смотрите в глаза. Здесь, бригадир, вы среди полицейских. В отделе расследования убийств требуется такт, человеческое отношение и естественность, как нигде в другом месте. Вам предстоит выслеживать, втираться в доверие, подстерегать, идти по пятам, оставаясь в тени, выспрашивать, верить на слово, а также утирать слезы. Такого, как вы, заметишь за сотню лье. И вы тверды и несгибаемы, точно бык. Вам надо учиться расслабляться. Хотя так скоро этому не научишься. Первое правило — смотрите на других людей. — Хорошо, комиссар. — И смотрите им в глаза, а не в лоб. — Да, комиссар. Адамберг открыл блокнот и тут же записал. — Викинг пуговица, взгляд в стену, ламар. Декамбра снял трубку после первого же звонка. — Я счел нужным предупредить вас, комиссар, что наш знакомый перешел черту. — То есть, лучше я вам прочту сегодняшние странные записки, утреннюю и дневную. Вы слушаете? — Да. — Первое продолжение дневника того англичанина. Сэписа. Пеписа, комиссар. Сегодня, сам того не желая я, увидел два или три дома с красивым крестом на дверях и надписью «Сжалься над нами, Боже!» Грустное зрелище, и если память не изменяет мне, такое я вижу впервые. — Дело неладно. Это мягко сказано. Красным крестом помечали дома, зараженные чумой, чтобы прохожие обходили их стороной. Значит, пепес только что увидел первых больных. На самом деле болезнь возникла в предместьях уже давно, но пепес жил в богатом квартале и ничего об этом не знал. А вторая записка перебила Дамберг. Она еще хуже. Сейчас прочту. Только помедленней, попросила Дамберг. 17 августа. Ложные слухи предшествуют беде. Многие трепещут, но многие и надеются на помощь знаменитого доктора Ренсана. Тщетное упование. 14 сентября чума вошла в город. Прежде прочих она поразила квартал Руссо, где один за другим стали появляться покойники. Должен вам сказать, поскольку вы не видите текста, что в нем множество многоточий. Этот тип просто одержимый. Он не может оборбать фразу оригинала, не обозначив этого в тексте. Более того, слова «17 августа», «14 сентября» и «Квартал Руссо» напечатаны другим шрифтом. Скорее всего, он изменил даты и название места, которые указаны в тексте, и подчеркивает это, меняя шрифт. Так я думаю. — А у нас сегодня 14 сентября, не так ли? — спросил Адамберг, который всегда путал даты на один-два дня. — Именно так. Следовательно, этот псих заявляет, что сегодня Чума вошла в Париж и кого-то убила. — На улице Жан-Жака Руссо. — Вы думаете, что там? — «На этой улице есть дом, помеченный четверкой». «Какой четверкой?» Адамберг решил, что Декамбре уже настолько втянут в эту историю, что ему вполне можно рассказать обо всем, что делает предсказатель чумы. Заодно он отметил, что при всей своей начитанности Декамбре, видимо, ничего не знает о значении «четверок». Как и эрудит Данглар, значит, талисман не так уж известен, и тот, кто им пользуется, должен быть чертовски подкован в этом вопросе. В любом случае, заключила Дамберг, вы можете продолжать без меня. Эта история может оказаться полезной для ваших консультаций по жизненным вопросам. Прекрасный экземпляр для коллекции «Как» «Вашей так и чтеца. Ну, а что до угрозы преступления? О ней, я думаю, можно забыть. Наш знакомый пошел другим путем. Он увлекся символами, как сказал бы мой заместитель, потому что этой ночью на улице Жан, Жака Руссо, не произошло ровным счетом ничего. Да и в других разрисованных домах тоже. А наш приятель все продолжает рисовать. Пусть себе рисует, сколько вздумается». — Что ж, тем лучше. После некоторого молчания проговорил Декамбре. — Позвольте сказать, что я был рад познакомиться с вами поближе. И простите, что заставил вас потратить время зря. — Вовсе нет. Я умею ценить всякое потраченное время. Адамберг повесил трубку и решил, что с работой в эту субботу покончено. В папке текущих дел... Не было ничего такого, что не могло подождать до понедельника. Прежде чем покинуть кабинет, он сверился с записной книжкой, чтобы вспомнить имя жандарма из Гранвиля и попрощаться с ним. Сквозь передевшие облака снова проглядывало солнце, вернув городу несколько томный летний вид. Адамберг снял куртку, закинул ее на плечо и не спеша направился к реке. Ему казалось, что парижане забыли о том, что у них есть река, какой бы грязной она ни была. Сена всегда оставалась его убежищем с ее тягучими волнами, запахом стиранного белья и криками птиц. Спокойно шагая по маленьким улочкам, он подумал: хорошо, что Данглар остался переваривать колебодос у себя дома. Ему хотелось. Похоронить историю с четверками без свидетелей. Данглар был прав. Непризнанный художник или маньяк-символист. Псих, рисующий четверки, жил сам по себе в мире, который их совершенно не касался. Адамберг проиграл. Ему было на это наплевать. И, слава богу, он никогда не гордился победами в спорах с Дангларом. Но поражение предпочитал переживать, В одиночестве. В понедельник он признает свою ошибку, и четверки станут таким же анекдотом, как история с гигантскими божьими коровками. В Нантеи. Кто ему про это рассказывал? Кажется, фотограф с веснушками. А как его зовут? Уже забыл. Шестнадцатое. В понедельник... Адамберг объявил Данглару, что дело о четверках закрыто. Как хорошо, воспитанный человек Данглар не позволил себе никаких замечаний, а только кивнул. Во вторник позвонили из комиссариата первого округа и сообщили, что в доме номер 117 по улице жан Руссо обнаружен труп. Адамберг очень медленно... Положил трубку, как делают, ночью, не желая никого будить. Но сейчас был белый день, и он не собирался щадить чей-то сон, а наоборот, сам хотел уснуть, незаметно впасть в забытье. Иногда он боялся самого себя и даже мечтал порой очутиться в тихом уголке, где можно было бы тупо и вяло свернуться клубочком и пролежать так всю жизнь. Его удручало, когда оказывался прав вопреки всякому здравому смыслу. Собственная прозорливость казалась ему в такие минуты гибельным даром феи Карабос, склонившейся некогда над его колыбелью со словами: Раз вы не пригласили меня на крестины, в чем нет ничего удивительного, ведь родители бедны, как Иов, и Ов, и празднуют рождение младенца одни в пиренейской глуши, завернув его в лучшее покрывало. Раз вы забыли обо мне, награждаю этого ребенка даром предчувствовать всякую мерзость, задолго до того, как ее заметят другие. А может, она выразилась иначе, более изысканно, ведь фея карабос отнюдь не была ни невеждой, ни дурно воспитанной особой. Как правило, его недовольство длилось недолго, во-первых, потому что Адамберг вовсе не собирался сворачиваться клубочком, поскольку любил одну половину дня проводить стоя, другую на ходу, а во-вторых, потому что не верил в то, что у него есть дар. В конце концов, то, что он предчувствовал в начале истории с четверками, было вполне логично, даже если эта логика и не была столь ясной, как у его коллеги Данглара, и даже если он был не в силах объяснить ее невидимый механизм. Ему казалось очевидным, что эти четверки изначально несли в себе угрозу. Это было так же ясно, как если бы их автор написал «Я здесь, смотрите на меня». И берегитесь. Очевидным было и то, что эта угроза возросла и превратилась в настоящую опасность, когда к нему явились Камбре и Легерн, чтобы рассказать о провозвестнике чумы, который свирепствовал с того самого дня. Очевидно, что этот человек наслаждался трагедией, которую собственноручно готовил. Ясно, что он не остановится на полпути, и понятно, что эта смерть, объявленная с такими мелодраматическими подробностями, может закончиться трупом. Все было логично, потому что де Камбре опасался этого не меньше, чем он сам. Чудовищный спектакль, задуманный автором, его напыщенность и даже запутанность не пугали Адамберга. В этих странностях было нечто давно знакомое и показательное. Перед ними был редкий тип убийцы с непомерной ущемленной гордыней, который возводил себя памятник, достойный его унижения и амбиций. Гораздо сложнее было понять, почему он прятался за старинной маской чумы. Сообщение комиссара первого округа было ясным и кратким. По словам полицейских, обнаруживших тело, труп был черным. — Собирайтесь, Данглар, — сказал Адамберг, проходя мимо кабинета заместителя. — Срочный сбор всей команды. У нас труп. Врач и эксперты уже в пути. В такие минуты Адамберг умел действовать относительно быстро, И Данглар поспешил собрать людей и последовал за ним, не дожидаясь объяснений. Комиссар подождал, пока двое лейтенантов и бригадир усядутся на заднем сиденье машины, а сам удержал Данглара за рукав. «Подожди, Данглар, не стоит заранее пугать этих ребят. Их зовут Жюстен, Вуазене и Кернакьян», — сказал Данглар. «Свершилось». На улице Жан-Жака Руссо обнаружен труп. На дверях дома недавно были нарисованы десять перевернутых четверок. — Черт, — проговорил Данглар, — убитый мужчина, лет тридцати, белый. — Это важно, что белый. — Да, потому что тело у него черное, у него почерневшая кожа и язык. Данглар наморщил лоб. — Чума. — сказал он. — Черная смерть. — Вот именно. Но я не думаю, что этот человек умер от чумы. — Почему вы так уверены? Адамберг пожал плечами. — Не знаю. Просто это было бы чересчур. Во Франции давным-давно нет чумы. Но ей все равно можно заразить. Прежде надо достать бациллу. — Это вполне возможно. В научных институтах полно бацилл. Ерсена Даже в Париже есть, и всем известно, где они находятся. Какой-нибудь Лавкач вполне сумел бы их раздобыть. — Что такое бациллы Ерсона? — Это их название, имя и фамилия. Ерсиния Пестис. Характер — чумная бацилла. Профессия — вековой убийца. Число жертв — десятки миллионов. Движущая сила — наказание. — Наказание? — пробормотала Дамберг. «Вы уверены?» «Тысячи лет никто не сомневался в том, что чума послана на землю самим Господом Богом в наказание за грехи». «Знаете, что я вам скажу? Не хотелось бы мне встретить Бога в темном переулке. Это все правда, Данглар?» «Правда. Она – самый настоящий бич Божий. И представьте, что какой-то тип разгуливает с бациллой в кармане». Это же все равно, что бомба. А если все не так, Данглар, если кто-то хочет заставить нас поверить, что какой-то тип носит у себя в кармане этот бич божий, тогда это катастрофа. Как только весть об этом разнесется, город будет охвачен паникой. Нам грозит чудовищный массовый психоз. Из машины Адамберг позвонил в отдел. — Уголовный розыск. Лейтенант Нуэль. — раздался резкий голос. — Нуэль, возьмите с собой человека, кого-нибудь не очень болтливого. Или нет, возьмите ту женщину-брюнетку, немного застенчивую. — Вы имеете в виду лейтенанта Лен Фруаси? Да, ее. И отправляйтесь на перекресток площади от Гаркине и улицы Деламбр. Проверьте издалека. Дом ли некий де Камбре? Он живет на углу улицы ГТ. И оставайтесь там до вечернего сеанса. До чего? Поймете, когда увидите. В шесть с чем-то один тип залезет на ящик. Оставайтесь там до нового приказа. И глядите в оба. Особенно проследите за публикой вокруг щица. Я перезвоню. Пятеро мужчин поднялись на шестой этаж, где их ждал комиссар первого округа. На всех этажах четверкой уже были стерты, но на дверях без труда можно было разглядеть остатки черной краски. «Комиссар Дэви шипнул шепнул Данглар Адамбергу, прежде чем они добрались до последней площадки. «Спасибо», — поблагодарил тот. «Похоже, дело поручено вам, Адамберг». — осведомился Девияр, пожимая ему руку. Мне только что звонили из министерства. — Да, — отвечала Домберг, — я начал заниматься им еще до того, как оно возникло. — Прекрасно. У Девияра был утомленный вид. А то на мне еще крупное ограбление, видеопрокаты и штук тридцать развороченных тачек. Дел на неделю хватит. Так вам известна личность убитого? — Нет, — Девияр. Разговаривая с коллегой, Адамберг прикрыл дверь, чтобы осмотреть ее поверхность. Она была чистой, ни малейшего намека на краску. — Рене Лурьон, холостяк, — сказал Давияр, просматривая свои записи. — Тридцать два года. Владелец гаража. Перед законом чист. Тело обнаружила. Домработница. Она приходит раз в неделю. Во вторник утром. — Не повезло, — сказал Адамберг. Это точно. У нее была истерика. За ней приезжала дочь. Девияр сунул Адамбергу свои записи, тот знаком поблагодарил его, потом подошел к телу, и группа экспертов расступилась, чтобы ему было лучше видно. На полу лицом вверх лежал обнаженный мужчина. Его руки были скрещены на груди, на ногах груди, руках, туловище и лице, Было с десяток широких, черных, как сажа, пятен. Изо рта вывалился черный язык, а Дамберг опустился на колени. — Нам подсунули липу? — спросил он у медэксперта. — Не шутите, комиссар, — сухо ответил врач. — Я еще не успел осмотреть тело, но этот человек действительно мертв. И мертв уже долгое время. Если судить по следам на шее, которые видны под черным слоем, его... Задушили. — Да, — мягко сказал Адамберг. — Я не это имел в виду. Он подобрал немного черного порошка, рассыпанного по полу, потер его между пальцами и вытер руки об штаны. — Это уголь, — пробормотал он. Его вымазали углем. — Похоже на то, — сказал один из экспертов. Адамберг огляделся. Где его одежда, — спросил он. — Лежит в комнате, аккуратно сложенная, — ответил Девиер. — Ботинки под стулом. — Никакого взлома, грабежа. — Ничего. Либо Лорьон сам открыл убийца, либо тут потихоньку отпер замок отмычкой. Думаю, стоит придерживаться второй версии. Если я прав, это упрощаю дело. — Думаете, специалист поработал? — Совершенно точно. Мастерски отпирать двери отмычкой этому в школе не учат. Он наверняка побывал за решеткой, и довольно долго, потому что успел научиться. А значит, он есть в картотеке. Если он оставил хоть малейший отпечаток, вы его за два дня поймаете. Это лучшее, что я могу вам пожелать, Адамберг. Трое экспертов молча снимали отпечатки пальцев, один с мертвого тела, другой с замка, третий с мебели. Адамберг медленно прошелся по комнате, заглянул в ванную, на кухню, в маленькую аккуратную спальню, затем надел перчатки и стал автоматически открывать двери шкафа, тумбочку, ящики, комода, письменного стола, буфета. Следы беспорядка были только на кухонном столе, И Адамберг обратил внимание на большой конверт цвета слоновой кости, лежавший на стопке писем и газет. Он был ровно разрезан. Комиссар долго смотрел на него, не прикасаясь, ожидая, пока в его памяти появится картинка. На это ушло две или три минуты. Обычно Адамберг Долго запоминал фамилии, названия, правила орфографии и синтаксиса и все, что было связано с письмом. Зато картинки отпечатывались у него в мозгу сразу. У него была феноменальная зрительная память, которая могла охватить все, что было вокруг, от цвета облаков до оторванной пуговицы на рукаве Девиара. И, наконец, он вспомнил, в его кабинете, напротив него, сидит, «Де и достает пачку странных посланий из толстого конверта цвета слоновой кости. Конверт больше обычного, изнутри отделан светло-серой атласной бумагой. Точно такой же конверт лежал сейчас перед ним на стопке газет. Он знаком подозвал фотографа и попросил сделать несколько снимков, а сам в это время полистал блокнот, чтобы вспомнить его фамилию. «Спасибо, Бартено, сказал он. Потом взял конверт и открыл его. Там было пусто. Тогда Адамберг проверил всю почту, ожидавшую ответа. Все конверты были вскрыты рукой, и в каждом еще лежало письмо. В мусорном ведре среди отбросов, пролежавших там по меньшей мере дня три, обнаружились два порванных конверта и множество скомканных листков, Но ни один из них не подходил по размеру к конверту цвета слоновой кости. Он встал и задумчиво сполоснул перчатки под краном. Почему убитый сохранил пустой конверт? И почему он не вскрыл его руками, как другие письма? Он вернулся в большую комнату, где эксперты уже закончили работу. — Я могу идти, комиссар? — спросил врач, не зная, к кому обращаться. — Девиару или Адамбергу? — Идите, — ответил Девиар. Адамберг положил конверт в прозрачный пакетик и отдал одному из лейтенантов. — Отправьте вместе со всем остальным на экспертизу, — сказал он. — Сделайте пометку «Важно» и «Срочно». Час спустя, когда выносили труп, он покинул дом, оставив двух офицеров. Опросить соседей.